Глава шестая. Как Франц Ах убегал от преследования. Ода сдернула с вешалки свой дождевик в горошек и сунула ноги в розовые резиновые сапожки. Нема с Фредом не стали тратить драгоценные минуты и выбежали из дома под моросящий дождик прямо в том, в чем были — в шортах и майке. На ближайшем углу они остановились. «Где он?» — спросил Немо, оглядываясь по сторонам. «Вон там!» — Ода махнула рукой в сторону центра города. «Наверняка он направился в кафе «Сахарок». И в самом деле» как и каждое утро. Бургомистр сидел под маркизой маленького кафе, читал «Вестник» Нудинга и завтракал кунжутным кренделем и зеленым смузи. «Потрясающее хладнокровие!» — удивился Нема, «Сидит, как ни в чем не бывало!» Прячась за газетным киоском, ребята издалека следили за бургомистром. Внезапно до их слуха донеслось что то хриплое дыхание, и они вздрогнули. Из-за угла показался Франц Ах. Тяжело дыша, он мчался по улице. Пешком, как средневековый гонец, а не на своем велосипеде. В развивающемся плаще он, перепрыгивая через лужи, подходил к каждому дому, бросал в почтовый ящик газеты и письма и летел дальше, словно перепуганная курица. «Эй, Франц!» — Нема преградил ему дорогу. Почтальон вздрогнул, но уже в следующую секунду по его лицу расплылась улыбка. «Привет, Нема. «Вот хорошо, что я тебя встретил. Я уже повсюду тебя искал. Тут у меня твоя посылка». «Посылка?» «У тебя?» — Удивленно спросила Ода. Ребята невольно повернулись в кафе «Сахарок». на столик, за которым только что сидел господин Ольмец, был уже пуст. «Угу», — кивнул Франц. Он сунул руку под свою накидку и достал деревянный ящичек. От неожиданности Немо даже вытаращил глаза. «Как же так? Посылка с драконом». Он выхватил ящичек из рук почтальона и с любопытством взглянул на этикетку: Ничего себе, на посылке стоял тот же самый адрес, как и раньше. Никому, к черту на рога в попу мира, а чуть ниже плюется огнем. От волнения у Нема учащенно забилось сердце, Вот и прикусила нижнюю губу. Как же посылка оказалась на почте, когда господин Ольмец успел ее отправить, ведь они ни на секунду не спускали с бургомистра глаз. Или все-таки за этой историей стоит кто-то другой? «Посылка сегодня утром уже лежала на почте», — пояснил Франц, словно угадав мысли Оды. «Я хотел сразу отнести ее к вам, как вы меня просили, но потом по дороге...» Он понизил голос. «Я понял, что меня кто-то преследует». «Что-что?» Фред побледнел, и тысячи веснушек на его лице стали еще заметнее. «Тебя преследовали?» «Кто?» «Какая-то зловещая тень», — с загадочным видом прошептал почтальон. «Большая или маленькая?» — спросила Ода. Франц, ах, лишь с сожалением, покачал головой. «Шаги были легкие или тяжелые? Франц пожал худыми плечами. Он был не в состоянии вспомнить такие подробности. «Ребята, я слишком испугался», — сказал он и виновато опустил глаза на свои высокие башмаки на шнуровке. Впрочем, через мгновение он снова посмотрел на ребят и усмехнулся. «Но я все таки ухитрился убежать от него». «Точно. Молодец». Немо похлопал его по плечу. «Впрочем, это не так важно. Главное, что посылка у нас». Тут он с вызовом посмотрел на своих друзей. «Теперь нам нужно пойти домой и открыть ее. «Минуту!» — Ода направила на почтальона пристальный взгляд, став похожий на комиссара полиции. «Франс, ты помнишь, по каким улицам убегал от преследования?» «Конечно помню. Я же не дурак». «Как здорово!» — Фред сразу сообразил, что имела в виду Ода. Тогда мы еще раз пройдем там и наверняка обнаружим какие-нибудь следы того человека. Нема оставалось лишь недовольно проворчать. Похоже, ему придется ждать встречи с драконом еще какое-то время. Через полчаса они промокли до нитки от пота и дождя. Итак, один вывод напрашивается уже сейчас. Преследователь был явно... не дряхлым. Ода уперлась рукой в бедро и наклонилась, тяжело дыша. У нее заколола в боку. Почтальон устроил им настоящий паркур, то есть бег с препятствиями по нудингу. Сначала он неторопливо направился в сторону чёртова переулка, а потом, обнаружив за своей спиной зловещую тень, решительно изменил маршрут, свернул влево, прошел мимо отеля «Корона», а потом мимо лавки игрушек в сторону школы, почти до городского пруда. Услышав, что шаги за его спиной ускорились, он тоже прибавил темп. Промчался через мост к вокзалу, сделал крюк по промышленной окраине Нудинга, миновал телестудию Триска, фитнес-центр и очистные сооружения и, наконец, взял курс на старый город через Комаринный мост и квартал новостроек, где жил Фред. Там уже в легкой панике он пробирался садами и задними дворами через заборы из рабицы, кирпичные стенки и мимо мусорных баков». Только вот он так и не смог сказать, где и в какой момент преследователь от него отстал. Еще на улочке за лавкой игрушек? Или уже на главной улице, которую Франц перебежал на перерез автомобилем, вызвав настоящий клаксонный концерт? Когда они снова вернулись на рыночную площадь, он попрощался с ребятами, совсем обессиливший, потому что дважды проделал свой длинный маршрут с препятствиями. «Мне надо чуточку полежать», — сообщил он, — «остальную почту я разнесу под вечер». «Всё напрасно!» — вздохнула Ода, как только Ах от них ушёл. И устало опустилась на скамейку. «Мы нигде не нашли никаких следов преследователя!» «А если Франца никто и не преследовал?» Фред сел рядом с ней. «Вам не кажется, что иногда он склонен к истерике?» «Ну да. Но теперь это не так важно, распосылка у нас. С горящими глазами Нэмма еще крепче сжал ящичек. Главное, что все так прикольно!» «Прикольно?» Фред даже не поверил своим ушам. «Ты считаешь, что иметь дело с живым драконом прикольно?» «Ну, конечно», — ответил Немо. «А ты что, не согласен?» «Но ведь вы не впервые...» Он умолк, заметив за скамейкой странный предмет. «Там что-то лежит». Он нагнулся и вытащил стрелу. «Пожалуйста, вот вам и доказательство. «Какое еще доказательство?» — растерялась Ода. «Ну, что почтальона преследовал Ольмец Стрела точно из его колчана». «Это ни о чем не говорит». Ода покачала головой. «Куча народу купили себе стрелы для турнира. Они продаются у Зипценрюбеля. Потому что возле крепости оборудовали стрелковый стенд для детей». Уф! Немо не находил слов от возмущения. «Скажите, какие еще вам нужны доказательства? Поверьте мне, Ольмец и есть тот самый человек, который ворует у детей игрушки!» Ну ведь он всю ночь не выходил из дома», возразил Фред. «Значит, он пробрался на почту так, что не попал в камеру», упорствовал Нема. «Или нет?» «Теперь я понял. Он переоделся в женскую одежду. Та старушка с собакой — это был он!» «Не выдумывай!» — фыркнула Ода. «У Ольмицы нет собаки!» «Может, он ее у кого-то взял?» «Ха! И позволил ей сделать кучку возле собственного дома?» — усмехнулся Фред и покачал головой. «Конечно!» — заявил Немо. «Для отвода глаз!» «Что ты плетешь, Ода схватилась за голову. «Твои доводы вообще никуда не годятся!» Один и тот же человек никогда не сможет отправить посылку, а потом преследовать почтальона, который ее несет. «Значит?» — у Фреда перехватило дыхание, потому что ему пришла в голову пугающая мысль. «Может, на самом деле в городе действуют двое?» «Вполне возможно», — Немо кивнул. «Тогда Ольмитс наверняка один из тех двух вредителей». «Что? Кто я?» Раздался голос за его спиной. Немо обернулся и торопливо спрятал стрелу за спину. «Один из вредителей?» — переспросил бургомистр. «Нет...» Немо покраснел и в отчаянии посмотрел на Оду. Там мгновенно пришла ему на выручку. «Один из руководителей!» — сообщила она, не моргнув глазом. «Мы как раз говорили о том, кто для нашего города важнее всего. И вы, конечно, один из таких людей». Она умело и ловко льстила бургомистру. Ведь это классно, что вы устроили такой чудесный праздник. Еще как классно, закивал Фред. Господин Ольмец был польщен. Я рад, что вы так считаете, он улыбнулся. Я тоже с нетерпением жду нашего праздника. Тут он озабоченно посмотрел на небо, покрытое густыми темными тучами. Я надеюсь, что придет достаточно много зрителей, несмотря на плохую погоду. Ну. «Что будем делать теперь?» — спросил Фред, когда они благополучно расстались с бургомистром. «Ясно что?» — Немо потряс ящиком. «Теперь мы откроем посылку». «С ума сошёл!» — Фред задохнулся от возмущения. «Ни в коем случае!» «По крайней мере, ее нельзя открывать без Мари», — заявила Ода. «Только она может снова превратить дракона в игрушку. Значит, когда дракон проснется, Мари должна находиться поблизости». Фред закивал, подтверждая ее слова. «Или мы вообще не будем ее открывать. Тогда дракон просто останется мягкой игрушкой». «Что? Ну уж нет!» Нема яростно потряс головой. «Я не собираюсь отказываться от развлечения!» «Ну ладно!» — Ода встала со скамейки. «Тогда пошли искать Мари!» «Прямо сейчас? П Подождите!» Голос Фреда снова сделался писклявым от волнения. «Разве сначала не нужно принять меры предосторожности?» «Меры предосторожности?» — удивились Нема с Одой. «Какие?» «Ну, например...» Мы можем открыть ящик в заповеднике, чтобы дракон не убежал. Еще нужно надеть темные очки, чтобы защитить глаза от пламени. Ведь все ящики взрывались. Отличная идея, Ода сверкнула глазами. Еще нам понадобятся затычки для ушей. Все, вперед. И они отправились в чертов переулок. Живой дракон, усмехался про себя Немо. Вот будет. Прикольно.